Амазонки смотрели на них с тревогой, но не удивлялись. В последнее время они разучились удивляться. Кто враг, кто друг, трудно понять. Была над царскими воительницами Биата, сама царица, потом Антагора, и уже совсем невиданное дело. Впереди них шла сама священная. В бою у Белькарнаса водила их в схватке Кадмея, потом они встали — под руку Лоты. И поэтому, когда по сотенным конюшням пронесли приказ Лоты явиться всем на агору пешком и без оружия, ему никто не удивился. Оставив дежурных у лошадей, сотенные повели воительниц на площадь к храму. Дело это было привычным. Сюда выходили приносить жертвы богам, послушать назидательный суд или важное решение Совета Шести. У каждой сотни было привычное место, и они вставали в давно определенном порядке. Раньше на Агоре всегда было тесно, нынче простору больше. Немало полегло в битве у Белькарнаса, а храмовые амазонки на Агору прийти не могли. Как только на площадь вошла последняя сотня, Все шесть улиц, выходящих на нее, заполнили женщины чукеи и воины Торнейцы. Сначала амазонки заподозрили в этом что-то неладное, но когда под портик храма вышли Атосса, Лота, Агнесса и Тифис, площадь затихла. На Атосе, как и прежде, священный пеплас и венец храма. В торжественных одеждах Лота — Агнесса в белом, как снег, дарийском хитоне, с венком алых роз на голове. Тифис взял Агнесу за руку, спустился по лестнице на площадку. Женщины Фермаскиры. Я позвал вас к святому храму, чтобы сказать: отныне богоданная Агнесса моя жена и царица Фермаскиры. Сегодня мы покидаем наш город, чтобы вернуться к вам после свадьбы в Олинфе. Нашей наместницей остается здесь полимарха Лота. Отныне она будет управлять городом, подданным Олинфу. Я хочу, чтобы вы достойно проводили свою царицу. Корабли мои стоят на Ветром надуты их паруса, и вы подниметесь на палубы Триер, чтобы сопровождать богоданную Делиагор. Там вы проститесь с нею и вернетесь в город. Благослови нас, священная Атосса, в далекий и трудный путь. Тифис повернулся к храму, вместе с Агнессой встал на колени. Атосса подошла к ним накрыло головы молодых полой священного Пеплоса, пожелала им счастливой жизни и удачного пути. Подвели лошадей. Тифис и Агнесса двинулись на улицу, ведущую к пристани. За ними пошли Атосса, Лота, к ним присоединились Диамет и Гелиадор, Чокея и Милета. Вслед процессии стали вытягиваться пешие сотни. Вся улица до самой пристани заполнена народом. По краям сплошной стеной стоят вооруженные торнейцы, за ними рабыни и метеки. Медленно идут амазонки, мысленно прощаясь с родным городом. Теперь им стало понятно, что их обманули и ведут в плен. Угрюмые лица, грустные взгляды, опущенные плечи. Настал горделивая фермаскира твой последний час. На пристани у трапов клевесты. Они отсчитывают амазонок и ведут их на триеры в трюм. Там у бронзовые цепи с наручниками, так хорошо знакомые воительницам. Обнимает правую руку металлический браслет, щелкает пружинка замка. Вот ты и раба! Мало кто из амазонок ропщит и стонет. Все идет как надо. Ты, заковавший сотни рабынь в цепи, можешь ли жаловаться богам, если заковали тебя? Тифис доволен и весел. Он привезет в Алинф полные трюмы живого драгоценного товара.